Медовые пряники. Букет сладко пахнущих флоксов, привезенных с дачи, предназначался для первого школьного дня. Но папа с негодованием отверг простецкие флоксы, и по дороге в школу мы заезжаем на рынок. Едем, конечно, на такси. Хотя папину любовь к такси, мною, надо признаться, унаследованную. В семье не поощряют, это дорогое удовольствие. Но тут особый случай. С рынка папа возвращается с шикарным букетом, ярким и пышным. Астры, хризантемы. И стоя в белом фартуке под табличкой «Первый А», я держу его обеими руками. Учительница Валентина Степановна, молодая и симпатичная, темные волосы собраны в пучок, как у мамы. Парты в классе вовсе не черные, Наклонные столы покрыты свежим слоем салатовой краски — а скамейки светло-коричневые. Моя парта третья в среднем ряду. Со мной сидит мальчик, черненький и загорелый. Его зовут Витя Мазотов. Мы хором заучиваем стихотворение. И чего там учить? Всего-то четыре строчки. Рано утром малышок в школу к нам стучится. Открывайте шире дверь, я пришел учиться. А потом мы это дело разыгрываем по ролям. Валентина Степановна обводит глазами класс, ищет кого-нибудь помельче на роль малышка. И вот удача. Выбирает меня. Она беспокоится, хорошо ли я помню свой текст. Ха! Я стою за дверью, жду, пока весь класс нестройным хором скажет первые две строки. Потом распахиваю дверь и радостно выкрикиваю свое соло. «Открывайте шире дверь! Я пришел учиться!» Потом нам раздают учебники. Букварь, арифметику, еще какие-то разрезные кассы, букв, слогов, цифр и бумажных монеток. Кассы — это такие папки, тверденькие с кармашками внутри. Я торопливо листаю букварь. Мало слов, ну совсем мало. Только в конце встречаются связанные строчки, и тех немного. Зато можно напугать родителей. Они уже ждут внизу. «Мам!» — подбегаю я. «Меня сегодня выгнали за дверь!» В общем, день удался. Половину первого класса мне предстоит проболеть. В детский сад я не ходила, прогулочная группа не в счет, потому что на воздухе, так что проэпидемичиваться в детском коллективе придется в школе. Папа будет привозить мне от Валентины Степановны классную и домашнюю работу и нависать надо мной, как коршун — пока я прописываю все эти нудные строчки букв по косым клеточкам и цифр по квадратным. Перьевой ручкой. При каждой помарке он будет на меня кричать, а потом аккуратно подскабливать страничку тонким лезвием. Папе почему-то очень нужно, чтобы я стала отличницей, а для этого одного чтения до устного счета мало, надо писать и писать. И я на всю жизнь разлюблю это бесконечное писание. И стихи сочинять и переводить, когда придет время, буду все больше в голове, и уж потом только записывать и править. А от прозы буду бегать, как черт от Ладана, и все таки не убегу. Но пока что на дворе золотой, блаженный московский сентябрь. И в школу можно ходить без всяких кофт и пальто, и даже в гольфах. И уроков у нас мало, отпускают рано, и сегодня меня и своего сына Андрюшу забирает мамина приятельница, тетя Лена Тимохина. Тимохины живут недалеко от нас, и мы с Андрюшей уже несколько раз гуляли вместе на Страстном. Я с велосипедом, он с самокатом. Велосипед, конечно, лучше, но я разрешаю Андрюше сколько угодно кататься на моем верном школьнике. Во-первых, я не жадина. А во-вторых, он в классе, Самый красивый мальчик. Этого мне никто не объяснял, сама откуда-то знаю. На него так приятно смотреть, и мне так лестно, что он со мной играет. А сегодня мы идем домой пешком. Погода чудесная, и тете Лене полезно гулять. У нее большой живот. Совсем скоро у Андрюши родится братик или сестричка. Мне не завидно, у меня же Танька есть. Мне хорошо, так хорошо как будто на дом не задали никаких крючков и палочек, а музыкальная школа вообще закрылась на ремонт. Мы идем по улице Качалова до Никитских ворот и сворачиваем на Тверской, самый длинный из бульваров. Вообще-то он скучный. Ни качелей, ни горки, одни аллеи да клумбы. Но сегодня нам весело. Мы проходим пол бульвара, болтая и смеясь, а потом тетя Лена присаживается на скамейку и достает из сумки благоухающий бумажный кулек. «Вот, купила в булочной, когда за вами шла. Такие свежие оказались. Будете?» «Медовые пряники. До обеда. Будем ли мы?» «Мы жуем и переглядываемся, и улыбаемся с набитыми ртами. Никогда ничего вкуснее не ели. Мам, да еще!» От первого пряника во рту остался только медовый вкус. Тетя Лена расправляет кулек и протягивает Андрюше добавку. Он подносит карту, рту волшебно пахнущий коричневый кругляш и вдруг спохватывается. Мам, и Марине тоже. Бывают же такие дни. Кажется, лучше и некуда. И тут что-то случается совсем уж невообразимо прекрасное. Тетя Лена со своей милой улыбкой протягивает мне второй пряник, и я, вежливо смущаясь, его беру. Но дело совсем не в прянике, а в этом и Марине тоже. О, сладкий миг, о, солнечный бульвар! Скоро у Андрюши появятся сразу два братика. Их назовут Димка и Максимка.